Глава восьмая, в которой Николай Степанович рассказывает о случившемся на фронте годом ранее. Итак, Петр Дмитриевич, сейчас вы узнаете первую из тех двух невероятных историй, которые вам предстоит узнать. Но с самим делом напрямую связано лишь это. Другая касается развязки, ожидающей нас с вами впереди. Я служил в кавалерии, хоть это только звучит так красиво. Гвардейский кавалерийский корпус. Великая война, далеко не отечественная. Там все смешалось. Благороднейшие люди отечества с простыми вольно определяющимися, офицеры с солдатами, всадники с пехотой свой второй Георгиевский крест я получил незаконную разведку и не залихуя атаку, а за то, как под огнем противника спасал пулеметы с позиций, которые невозможно было удержать. Рассказываю об этом, чтобы вы поняли одно. Не слишком важно, в какой именно части служили мои друзья. Как именно попали они в армию добровольцами, что нас свело. Не имеет большого значения даже точное место действия. Готов поклясться, что уже не помню название того городка. Это было в Польше, кажется. А может быть, в волыни или Западнее. Ну, тяжело сказать. Боевые действия, в то время как нередко бывало на Великой войне, практически остановили свой ход. Ситуация на позициях не предполагала участия кавалерии в разведке, и мы квартировались в неглубоком тылу, в практически нетронутом войной тихом местечке. Заняться там было, по большому счету, нечем. Оставалось писать, выпивать в пределах допустимых нарушений дисциплины, допроводить да проводить время за карточным столом. Чего я точно не забуду никогда, так это мужчину, встретившегося нам на беду всей лихой компании. Моя вина состоит в том, что я и устроил это знакомство. То был мужчина не молодой, но и не дряхлый старик. Высокий, статный, суровый и благородный чертами лица. Выделялась в нем одна деталь, очень схожая с вами, Петр Дмитриевич. Разноцветные глаза. Один карий, как и у вас, другой не голубой, однако, а зеленый. Мужчина называл себя чудным именем Ефраим Фаланд. Он был иностранцем, это очевидно, но даже я, опытный путешественник, терялся в догадках относительно его родины. Кажется, что в этом городе Фаланд провел уже очень много времени. Он устраивал карточные игры в своем доме и русских офицеров приветствовал особенно. Больших денег для игры у нашего брата не водилось, конечно, но Фаланда это не беспокоило. Свои обязанности ведущего исполнял он с огромным достоинством, будто дело было в Париже или Петрограде, а не в какой-то там богом забытой глуши. Какое-то время ничего особенного не происходило. Мои друзья посещали дом Эфраима, проводили в нем много времени, но от обычного унтер-офицерского досуга это ничем не отличалось. До того момента, когда Эфраим предложил им особую игру. «Эта игра не похожа на известный вам», — говорил он. «Ставка в ней будет пугающе высокой, но и выигрыш баснословен. Ни в одном салоне мира вам не предложат такой игры, потому что в моей и проигрышем, и большом будет жизнь». Поначалу они не поняли, даже посмеялись, но Ефраим был абсолютно серьезен. Для игры он предложил особые карты, не тех, к которым привычен каждый. Это была немецкая колода, точнее, северный ее вариант, которым немцы играют в скат. Колода короткая, она начинается с семерки. Также у немецкой колоды особые символы мастей, кроме обычных сердец, желуди, дубовые листья и бубенцы. «Однако, господа офицеры, до моей игры вас слишком много!» один лишний объяснял боевым товарищам фаланд одному сегодня не повезет и он вынужден будет уйти я буду сдавать карты по одной каждому по кругу выбывает получивший туза любой масти так и поступили один из унтер офицеров покинул дом а вот после игра проста, и ничего от вас почти не требует кроме решимости вступить в нее Тузы теперь исключены в игре карты от семерки до короля. Каждый получит одну из перетасованной колоды. Вы можете тасовать ее сами, если угодно. По старшинству карты и определиться ваш выигрыш от одной до семи. От одной до семи. Чего именно? Таков был вопрос. Эфраим отвечал, что от одной до семи жизней. В прямом смысле слова земных жизней, в дополнение к единственной, данной Богом. Возможность воскреснуть, погибнув в бою, или от болезни, от несчастного случая, чего угодно, кроме старости. Конечно, над такой байкой вновь посмеялись, хотя и более нервно. Но Фаланд и теперь не шутил. Он показал каждому, на что способен. Зримо явил перед подданными императора то, чего не мог знать о них то, чего они и сами о себе не знали, и даже большее. Такое, о чем лучше вовсе никогда не говорить. А удостоверившись, что его необыкновенные силы отныне не вызывают сомнений, перешел к главному. — Решимость сыграть, вот что требуется от вас — Если мы проведем игру, то без награды не уйдет ни один, а уж как велика она будет, дело случая, ведь в колоде по четыре карты каждого достоинства, но вы должны дать свое согласие, зная об одном. После окончания игры ваш товарищ, получивший ранее туз, умрет. Такова цена, и, как по мне, она выгодная. Одна жизнь против многих. В этом месте можно сказать очень много слов о том, кто легко был готов согласиться на подобное, кто колебался, а кто резко возражал. Едва ли не выстрелить Фоланду был готов в лоб, хоть, как по мне, не причинила бы ему пуля никакого вреда. Это была непростая ситуация, и каждый опишет ее по-своему. Я же описывать не стану вовсе. Скажу только одно. Так или иначе, но игра состоялась. Требуется ли описание того, как она происходила? Вы легко можете представить себе все. Ловкие пальцы самого бесстрашного и самого холодного душой из офицеров, которыми он тасовал колоду. Потустороннее спокойствие Эфраима, с коим он сдавал карты. Руки, принимавшие их, они тряслись даже у смельчаков. Круглый стол, плохо освещенный свечами — в полумраке казалось, будто табачный дым над головой офицеров складывается в зловещие картины и символы. У кого-то выступал пот на лбу, кто-то являл лишь отрешенность лица, а у иных в глазах блестел искренний азарт. Болезненный азарт. Конечно, Фаланд обманул фронтовых друзей насчет одного лишнего. Страшная цена предполагалась с самого начала. Просто озвучил он ее в удобный момент, когда слишком трудно было отказаться. Банда бессмертных вовсе не бессмертна, но жизни у каждого в ней имеется по более одной, кроме Гриши, все успевшего истратить. А главное, я думаю, что Эфраим Фаланд не просто разыграл щедрые подарки, даровал земные жизни, но забрал притом Души, или по меньшей мере, подчинил их. Потом уже случились и другие игры. Было гадание, раскрывшее страшное будущее, о грядущих ужасах войны, о гибели в ее пламени четырех империй, включая наше Отечество. А после, в общем-то, вы об этом уже знаете.